«Яна, ты где?» Яна влетела в дом вихрем, ураганом. «Яна, я тут, что случилось?» «Мне срочно нужен портрет Диалата. Хоть карандашом на бумаге набросай, скорее!» Яну всю трясло от возбуждения, а вдруг... «Сейчас, эм, Яна...» «Нархиро, а зачем вам портрет Диалата? Надоело на волков любоваться?» Голос был ленивым и ехидным, Яна перевела взгляд со Елены на его обладателя и едва не зашипела от удивления. «Вы? Ты?» Мужчина начал приподниматься из кресла. «Ах ты! А Аша?» — рявкнула Яна, заставляя волчицу приготовиться к атаке, а незнакомца невольно отпрянуть, и уже чуть спокойнее. «Вам штанов пока хватает, к портному не обращались?» В кресле в гостиной Айлены сидел тот самый мужчина, который неудачно для своих штанов толкнул Нархеро на улице. «Гард, вы знакомы?» — искренне удивилась Елена. «Нет, Кана не соизволила представиться». Процедил мужчина. «По-моему, меня вообще приняли за мужчину», — пожала плечами Яна. «Но если вы настаиваете, Лайри Таяна и лес Рикер к услугам Лары Айлены». «Судя по вашему воплю...» «А вы не судите, и вас не осудят», — показала зубы Таяна. «Да, действительно, я все понимаю, вы только что из леса». Произносилась это таким тоном, словно Таяна с елки слезла, оставив на ней хвост. «Гард», — вмешалась Елена. но Яна и сама могла постоять за себя. «Да, я в лесу к другим манерам привыкла. Там меня никто не толкал». «Это еще кто кого толкнул?» «Извинилась? Было. Ну и что еще надо?» «Компенсацию», — ехидно предположил мужчина. «Могу заказать вам новые штаны. Только из нормальной ткани, а то в той у волчицы зубы увязли». Яна выглядела невинно. «Только размеры скажите, а то вдруг самомнение не поместится». «А вы не хотите снять мерки?» «Могу попросить Ашу. Мерки, шкурки — это к ней». А Елена молча уселась к столу, и карандаш забегал по бумаге. «А то и другое у нее было всегда под рукой, как и у любого художника». «Мало ли что захочется зарисовать, причем срочно, пока не забыла. Надо ловить момент». «А без вы на что способны, Лайре? «На все», — спокойно проинформировала Яна, что не карается законом. «Законом людей или леса?» «Обоими». «Яна, вот возьми». А Елена отчетливо поняла, что если не развести спорщиков, они так и будут ругаться. И чем это еще закончится? И принесло же Гарта именно сегодня». Вообще девери она любила, ценила и всегда была рада видеть. Но где, во имя Четырехликого, он умудрился сцепиться с Яной, да еще так. Обычно от гарта можно было добиться только ледяного презрения, а тут извольте получить: Спасибо, Елена! Ты чудо! Я насунула листок в карман и рванула обратно на улицу, краем уха, еще услышав. И что это малолетнее хамье делает в твоем доме, а Элла? Хамье? «Ну, ты в следующий раз штанами не отделаешься, гад». «А что этот случай представится, Яна и не сомневалась, как и в том, что гад получит от Элены достойный ответ».